Глава 14. Вечный свет. В минивене пахло кислятиной, смесью запахов пота, сигарета, свежителя, дезодоранта, еды и кофе. На узком, как полка, столики, горела лампа без абажура, слепя глаза. Справа от нее мерцал черный экран, на котором каждые две секунды вспыхивал зеленый огонек отмечая местонахождение мобильного телефона Владимира обгаряна Башметов одобрил план Самсонова, и заручившись технической поддержкой конторы «Валентина», полицейские устроили засаду. Самсонов бросил взгляд в тонированное окно минивэна, за которым виднелся двухэтажный ресторан «Красные врата» с бумажными фонарями, развешанными на шнурах, протянутых от крыши к деревянным лакированным столбам, которые окружали дворик вокруг здания. Среди деревьев были расставлены квадратные столики, но посетителей было немного, большая часть мест пустовала. Дождь вроде не предвиделся, ветер тоже поутих и только слегка колыхал верхние ветки тополей. Если верить сигналу с мобильника Абгаряна, китайцы расположились в ресторане. Благодаря конторе Валентина удалось подключиться к номерам похищенных ученых и засечь разговор. Горштейн позвонил, чтобы договориться о встрече. Перед операцией Самсонов успел переговорить с Романом Шварцем. Его интересовало, одинаковые ли татуировки он сделал всем четырем ключам. Ответ Шварца поставил, наконец, все на свои места. Фургон, в котором располагался командный пункт, был спрятан за кустами в метрах в тридцати от ресторана и стоял в ряду других автомобилей, припаркованных вдоль улицы. Опытный человек, вроде Бориса Горштейна, все равно мог бы обратить на него внимание. Но ставка делалась на темноту, и тот факт, что вокруг Красных Врат было полно машин всякого рода, в том числе и других фургонов. Как ни странно, Самсонов думал не о предстоящей операции, детали которой были уже не один раз обговорены, а о случае с датчанином. Сейчас, по прошествии времени, он не мог понять, как это произошло. Он бьющий человека лицом о стол только потому, что тот не желал делиться информацией. Самсонов зажмурился и резко помотал головой но видение, растекающееся по стеклянному полу крови, не оставляло его. Полицейскому даже показалось на мгновение, что он ощущает ее запах. «Что с тобой?» Марго толкнула его локтем в бок, и он сразу открыл глаза и выпрямился. «Ничего. Голова побаливает», — соврал Самсонов. «Надо опустить и посидеть так несколько секунд», — посоветовала девушка. «Наверное, давление подскочило?» «Да нет». Все не настолько плохо. Полицейский попытался улыбнуться, но получилась какая-то гриммасса. Как хочешь. Пожала плечами девушка и отвернулась. Теперь Самсонов думал о Марго. Он вспомнил их последний разговор, тот после которого она ушла, хлопнув дверью. Старший лейтенант машинально посмотрел на Марго. Лицо у нее было слегка бледное, одна бровь немного приподнята. Почувствовав на себе взгляд, она повернулась к Самсонову. «Что?» Полицейский помолчал, застегнутый врасплох. «Что он мог ответить? Что она красива и умна, независимая и темпераментна? Что у них общие интересы и что он сожалеет о том, что они расстались? Или что он не уверен, было ли это ошибкой?» Мысленно добавил, признаваясь в этом самому себе Самсонов. «Кажется, я понял, почему Юкин назвал татуированных пациентов ключами», — сказал он. «Да?» Во взгляде Марго сразу появилась заинтересованность. А я вот так и не въехала. Мы думали, что старик Горштейн поручил Роману Шварцу набить на телах пациентов зашифрованные результаты исследований, сделать четыре живые копии. На самом же деле все было наоборот. Копию он зашифровал, скинул на флешку и спрятал, либо отдал Юкину. Ключ же к шифру разделил на четыре части, нанеся их на тела своих пациентов. Значит, без всех четырех татуировок результаты исследований прочитаны быть не могут. Именно. Борис Горштейн, конечно, сканировал или фотографировал в ультрафиолете тела своих жертв, прежде чем сжечь. И теперь у них со Шварц полный комплект. И результаты, и ключ к шифру. Погоди. Ладно, Борис Горштейн, ему плевать, но как профессор собирался в будущем сканировать тела своих пациентов в ультрафиолете? Они ведь не переносили воздействие этих лучей. Я звонил в клинику, где работал Горштейн-старший, и узнавал про тех, кого он уговорил стать ключами. В медицинских картах написано, что пациенты выздоровели после специальной генной терапии, так что все четверо спокойно могли выдержать непродолжительное воздействие ультрафиолета на кожу. Разговор прервал Тарасов. «Вот они», – негромко проговорил он, поднимая руку. Все приникли к экранам, на которых транслировалось изображение с 24 камер, установленных вокруг ресторана. Уверен? Спросил Самсонов. Пока нет. Но думаю, да. В машине двое. Это может быть кто угодно, заметила Марго. Сам знаю, отозвался Тарасов. Подождем, пока они выйдут, и увеличим изображение. Однако он тут же поднес к губам рацию и проговорил своим людям. Готовность номер один. «Действуем по моему сигналу». Такую готовность он объявлял уже в третий раз. Первые две оказались ложными. Возможно, и это тоже будет пустышкой. Белая Сузуки остановилась перед рестораном, но водители и пассажир выходить не торопились. Оба сидели, не шевелясь. «Дай с скомандовал Тарасов, хлопнув присоединившегося к группе Коровина по плечу. Тот сразу же увеличил изображение с одной из камер, а затем с другой. «Видно плохо», — сказал, вглядываясь в экран Самсонов. «Но это точно мужчина и женщина». «Ничего не значит», — пробормотала Марго. Она была напряжена, как сжатая пружина, и стояла вся, поддавшись вперед, готовая к броску. Но вот со стороны водителя открылась дверь, и вышел мужчина. На голове у него была низко надвинутая бейсболка. «Это наш клиент», — тут же сказал Тарасов. «Откуда ты знаешь?» — быстро спросил Самсонов. — У него под курткой оружие, уж поверь. Командир группы захвата поднес рацию к рту и проговорил. — Подтверждаю готовность. — Повторяю, готовность подтверждаю. Самсонов услышал, как Марго переводит дух. Из Сузуки вылезла женщина. На ней тоже была кепка, и лицо закрывал козырек. — Белая Сузуки, — заговорил в рацию Тарасов. — Кто видел, как она подъехала? Динамик затрещал... И Самсонов услышал, как один из расставленных на подходах к ресторану наблюдателей отвечает Подъехали со стороны Симоновского. Останавливались в метрах в от угла с Микеевской. Мужчина выходил из машины на 12 минут, скрылся во дворе, где у нас никого нет. Что там делал, неизвестно. Однако в руке нес ремонтный кейс. Уверен? Быстро спросил Тарасов. Мог это быть оружейный кофр?» Нет, не думаю. Если только он не положил в него пистолет или автомат. Но зачем? На это Тарасов не ответил. «Хорошо», — сказал он. «Проверь, что во дворе». «Уже проверил ничего». «В смысле?» «Двор пуст, стоят четыре автомобиля, но в них никого нет. Все подъезды с домофонами. Нет возможности выяснить, что там делал мужчина». «Да может, отливал», — хмыкнул Коровин. Тарасов недовольно покосился на него. «Для этого с собой не берут ремонтный кейс», — бросил он в полголоса. «Ну, мало ли». Невозмутимо пожал тот плечами. — Кстати, я проверил номер автомобиля. Он вывел данные на один из мини-экранов в углу монитора. Числится в угоне с сегодняшнего дня. Заявление поступило два с половиной часа назад. — Даже номера не свинтили, — проговорил Тарасов. Видать, торопились. — Думаю, мне когда было, — сказал Самсонов. — Да и зачем? Они машину взяли ненадолго. Тем временем Горштейн и Шварц вошли в ресторан. «Начали!» – объявил Тарасов. «Повторяю, начали!» Прошло всего полминуты после того, как объекты скрылись из виду, и из укрытий показались члены группы захвата. Они начали действовать по заранее составленному плану, который предполагал немедленное начало операции после того, как Горштейн и Шварц скроются в ресторане. «Ладно», – сказал Тарасов, – «мне пора». Он вышел из минивена и бегом направился к одной из групп спецназовцев, которая должна была войти в ресторан последний, но которой предстояла самая ответственная часть операции – ворваться в ту часть здания, где отряд Джары Дали встречался с Горштейном и Шварц. Остальные просто занимали внутренние помещения, блокировали связь и должны были нейтрализовать членов китайской группы, если бы те оказались расставлены по ресторану. Впрочем, агенты, переодетые посетителями, заранее разместились в красных вратах и докладывали, что в основных залах чисто. Предположительно, отряд Джареда Ли занял одну из комнат, находящихся в глубине заведения. Более точно определить их местоположение техника не позволяла. Часть бойцов окружила столики во дворе, другая сделала то же самое внутри красных врат. Камеры показывали написанные на лицах посетителей ужас и смятение. Спецназовцы быстро очистили территорию, указывая людям, в какую сторону эвакуироваться. Красные фонари раскачивались из стороны в сторону на усилившемся ветру. В темноте от них оставались алые шлейфы. Начал накрапывать дождь. К окнам и витринам в близлежащих домах прильнули любопытные, бледные лица, прижатые к стеклу ладони, шевеление, напоминающее возню насекомых. Самсонов представил, как спецназовцы рассосредотачиваются внутри красных врат, занимая оба этажа и террасы. Было видно, как из дверей выбегают перепуганные посетители под ложечкой засосала от предвкушения скорой развязки. «Когда мы вступаем?» – спросила Марго. Они оба были в бронежилетах и тактических шлемах, которые сейчас держали в руках. «Надеюсь, что скоро», – ответил Самсонов. Они состояли в резервной группе. Это означало, что им придется принять участие в операции, только если все пойдет не так, или объекты Горштейн и Шварц каким-то чудом вырвутся за оцепленный периметр. Самсонов хотел бы взять Горштейна лично, но он понимал, что в нем говорит тщеславие, а не профессионализм. Его дело обнаружить и изобличить преступника, а для операций по захвату существуют спецназовцы. Каждый должен заниматься своим делом. Это он прекрасно понимал умом, сердце же звало его туда, где развернутся главные события вечера, в красные врата. «Что ты переминаешься?» – спросила Марго. «Топчешься, как конь». «Переключаем на головные камеры», – объявил Коровин, не дав Самсонову ничего ответить. Через несколько секунд на мониторах появились изображения, транслируемые из камер, установленных на шлемах членов основной группы, которой командовал Тарасов. В нижнем правом углу мигали фамилии спецназовцев. Это чем-то напоминало компьютерную игру. Самсонов и Марго приникли к экранам, переводя взгляды с одной картинки на другую. На мониторе мелькали ступеньки. Лестница была довольно узкой, и ее показывала лишь одна камера. Остальные снимали спины боевиков. Вдруг где-то раздался хлопок. И в тот же миг свет в ресторане мигнул раз, другой и погас. Все здание мгновенно погрузилось во тьму. Самсонов резко выпрямился, почувствовав, как по спине пробежал холодок. — Что это? — спросила Марго. — Женя. Коровень нервно пожал плечами. — Да без понятия. Похоже, свет вырубили. — Кто? Не наши. Знаю, такого в планах не было. Значит, кто-то из... Коровин задумался, затем мотнул головой. Да чего гадать-то? На камерах теперь можно было видеть только темноту. Вдруг на черных экранах начали появляться белые росчерки. Сделай звук, попросил Самсонов. Техник включил колонки, и фургон заполнился какофонией выкриков, треска и стрельбы. Отряд Тарасова вел бой с невидимым противником. Ежесекундно вспыхивающие на экранах белые росчерки были вырывающимся из стволов пламенем, но они ничего не освещали, так что разобраться в происходящем, сидя в минивене, было невозможно. «Смотри!» – крикнула вдруг Маргот, ткнув пальцем в один из мультиэкранов. «Что там?» – тут же спросил Самсонов, переводя взгляд, но увидел только черноту. «Красные глаза!» – девушка сосредоточенно смотрела в экраны, словно надеясь снова увидеть две горящие точки. «Уверена. Абсолютно. Кто-то надел инфракрасные очки. Может, один из наших с надеждой проговорил Самсонов?» «Не думаю. По-моему, использовать их сегодня не предполагалось». Но кто-нибудь мог их прихватить. В конце концов, операцию готовил Тарасов, и мы не знаем, Марго перебила. «Человек в очках смотрел на того, кто его снимал. Значит, это противник». В темноте могла возникнуть такая неразбериха, что начал было возражать Самсонов, но замолчал потому что сам увидел на одном из мониторов приближающиеся красные круглые огни. Обладатель на шлемной камеры на это никак не реагировал, и вскоре по траектории движения глаз стало ясно, что спецназовец лежит на полу либо раненый, либо убитый. Человек в очках прошел мимо и исчез. От его глаз оставался такой же шлейф, как от красных фонарей ресторана. — Это Горштейн, — тихо сказала Марго. Самсонов вдруг схватил рацию и надавил кнопку связи с постами наблюдателей. — Прием. Это командный пункт. Проверьте еще раз двор, в который заходил Горштейн. Вы меня слышите? Судя по всему, Горштейн установил пластит на распределительный щиток, отвечающий за электроснабжение ресторана. Либо на бомбе был таймер, либо он взорвал ее дистанционно. Как поняли? — Командный пункт вас понял. Взрыв во дворе слышали, уже проверили. Вы правы, щиток взорван. Самсонов опустил рацию и повернулся к Марго. Горштейн вырубил свет в ресторане. Он заранее решил использовать инфракрасные очки. «А это значит?» Что он предвидел осложнение и подготовился. Как только ему стало ясно, что в ресторане посторонние. Он взорвал распределительный щиток и стал хозяином положения. Все бойцы группы захвата для него сейчас как на ладони. Они могут видеть лишь вспышки, когда он их убивает. «Но они в бронежилетах!» – начала Марго. Однако Самсонов остановил ее, сокрушенно покачав головой. Горштейн отлично подготовлен. С близкого расстояния он легко поразит их в незащищенные участки, которых, как ты знаешь, даже на человеке в полной экипировке полно. «Блин!» – Марго опустилась на металлический стул, опершись локтями на колени. Вид у нее был растерянный. «Что же делать?» «На крышах снайперы, так что...» «Если Горштейн и Шварц выйдут, валить их никто не будет», — вмешался в разговор Коровин. «По той простой причине, что нам неизвестно, имеют ли они при себе драгоценную копию ультрафиолета. В крайнем случае откроют огонь по ногам». «Но у нас оцеплен периметр, так что задержать их смогут», — сказал Самсонов. «Если только ценой этого не станет смерть объектов», — вставил Коровин. «То есть...» «Если, чтобы их остановить, придется их убить, их выпустят?» – уточнила Марго. «Именно!» – кивнул Коровин. «Таков приказ!» «Ты об этом знал?» – спросила девушка Самсонова. «Нет!» – ответил тот. чей это приказ!» Старший лейтенант обратился к Коровину. «Башметова?» Тот коротко кивнул. «Петрович плевался! Но ты же знаешь, в этом деле не все от нас зависит! На нас давит какое-то ведомство!» «Серые», — понял Самсонов. «Тарасов говорил, все контролирует агент по имени Валентин», — продолжил Коровин. «Он где-то поблизости, но на глаза не показывается. Ты не в курсе, откуда он? ФСБ?» «Не знаю», — честно ответил Самсонов. Петрович сказал, что цель операции — не убить Горштейна и Шварц, а заполучить копию проекта «Ультрафиолет», иначе их сняли бы еще, когда они из машины вылезли. Самсонов и Марго переглянулись. «Да на кой черт нам эта копия?» Возмутилась девушка. «Этот гад мочит там наших направо и налево». «Это ничего не значит», — сухо возразил Коровин. «У них приказ, и они его выполнят». «Какой? Брать обоих живыми?» «Да, они могут попытаться их ранить, но в темноте это трудно. Думаю, Горштейн и Шварц спокойно выйдут из ресторана». Оставив после себя гору трупов, со злостью добавил Самсонов. — А где, кстати, Шварц? — спросила Марго. — Я не заметила второго человека в очках. — А мне интересно, что с отрядом Джареда Ли, — добавил Самсонов. — Если Горштейн и Шварц успели встретиться с китайцами, то те почти наверняка мертвы. Впрочем, все зависит от того, принесли ли они с собой наличку. — Это вряд ли, — сказал Коровин. — Они не стали бы так рисковать. Думаю, оплата должна была производиться переводом средств на счет. «Если так, то Горштейн мог рассчитывать на продолжение сотрудничества», — проговорила Марго. «Тогда он не стал бы убивать партнеров, если только он не решил, что проводимая операция по захвату их рук дело». «Ну да», — согласилась девушка. «А времени долго размышлять у него не было». Стрельба была слышна уже не только из динамиков, но и на улице. Это говорило о том, что Горштейн пробился наружу. И, возможно, группа Джара Дали также вступила в бой со спецназом. На нижнем этаже появилось несколько белых вспышек, сопровождаемых треском выстрелов. Послышались крики. Какие-то тени заметались на террасах. В темноте бойцы группы захвата утратили контроль над ситуацией. «Почему бойцы не видят красные глаза Горштейна?» – спросил Самсонов, прильнув к мониторам. «Или видят, но не стреляют, чтобы не убить его?» «Именно так!» – ответил Коровин. И он подходит к ним сзади или сбоку. встречу не прет». «Вот они!» – воскликнула Марго, ткнув пальцем в один из экранов. Горштейн и Шварц появились из запасного выхода ресторана. Они бежали на ходу, сдергивая маски. В руке у Горштейна был небольшой автомат, в котором Самсонов даже с расстояния сразу узнал 9А-91. «Ну?» – застонала Марго, сжимая кулаки. «Что делать будем?» На перерез Горштейну и Шварц выскочили из своих укрытий трое бойцов, блокировавших периметр. Они приближались к ним, низко пригнувшись, но Горштейн заметил их практически сразу. Видимо, ожидал чего-то подобного. Толкнув Шварц в сторону одного из припаркованных перед рестораном автомобилей, он выбросил вперед руку и автомат задергался, извергая свинец. Один спецназовец рухнул сразу, двое других кинулись на землю. Вокруг них взвивались фонтанчики, выбиваемые пулями. Коровин легко переключил камеры наружного наблюдения, чтобы максимально полно отобразить на мониторах происходящее. Горштейн потащил Шварц к Сузуки, держа под прицелом место, где залегли бойцы группы захвата, но не открывая огонь. Наверное, чтобы сберечь патроны и избежать перезарядки, во время которой он оказался бы беззащитен. Дождь хлестал уже вовсю, размывая изображение. Все огни в темноте казались призрачными, разноцветными масками безумного художника, яростно бросающего краски на холст. Самсонов услышал, как Марго возбужденно шепчет «Снайперы, ну?». Однако он уже понял, что Коровин прав и стрелять по Горштейну не будут, потому что в темноте и во время дождя в бегущую цель с расстояния почти в сотню метров ближайшие дома, где засели снайперы, находились именно на такой дистанции. В темноте попасть не так уж легко. А чтобы сделать это с уверенностью в том, что не будут задеты жизненно важные органы, вообще надо быть суперметким. Едва ли кто-нибудь из стрелков спецназа решится на подобное. Самсонов наблюдал за тем, как Горштейн и Шварц подбираются к своей машине. И тут кто-то из снайперов все-таки вступил в игру. Первая пуля попала в лобовое стекло, разнеся его в дребезги. Этот выстрел был пристрелочным, поскольку серьезного урона машине не нанес. Зато вторая пуля угодила в крышу капота и почти наверняка повредила мотор. За ней последовали еще три. Последняя попала в бензобак. И Сузуки полыхнула. Видимо, патрон был трассирующим. Из всех окон вырвались огненные клубы. Повалил черный маслянистый дым. Ливень прибивал его к земле. И вокруг автомобиля появился светящийся ореол. Горштейн и Шварц на секунду замерли, растерявшись. «Идем». Внезапно приняв решение, Самсонов схватил шлем и распахнул дверь минивена. Марго без вопросов последовала за ним. Оба выхватили оружие практически одновременно. «Э, вы куда?» – крикнул им Коровин. «Рехнулись, что ли?» Самсонов и Марго его не слушали. Они обогнули кусты и побежали по направлению к Горштейну и Шварц. Получалось, что они приближались к ним с левой стороны. Из-за угла показались два спецназовца. У них были автоматы но огонь они не открывали. С противоположной стороны Самсонов увидел еще четверых бойцов, из тех, которые окружили периметр. Остальные были в ресторане. Впрочем, сейчас они высыпали из красных врат. Должно быть, получили сообщение, что объекты покинули здание. «Стой!» – крикнула Марго, нагоняя Самсонова. «Что ты хочешь делать?» «Понятия не имею», – честно ответил Самсонов. «Но если он уйдет, а я буду знать, что даже не попытался его остановить». Он не договорил, потому что Горштейн отстегнул что-то от пояса и запустил в одну из групп приближавшихся к нему бойцов. Марго с силой толкнула Самсонова, повалив его в мокрую траву газона, окружавшего парковку при ресторане. «Что за!» – начал было Самсонов, но тут грянул взрыв. Над головой просвистели осколки. «Кумулятивная граната!» – крикнула ему в ухо Марго. «Спасибо!» – Самсонов ошарашенно приподнял голову. Звуки вокруг постепенно стихали, сменяясь тонким звоном. Воздух показался каким-то густым. Полицейский помотал головой, но это не помогло. Он видел, что Горштейн и Шварц бегут в сторону ближайшей подворотни, очевидно рассчитывая уйти дворами. Горштейн отстреливался, заставляя спецназовцев оставаться в укрытиях, в которых они оказались из-за гранаты. На парковке, где половина автомобилей уже стояла с вылетевшими стеклами, виднелось несколько тел попавших в радиус взрыва и пораженных осколками. «Давай за ними!» – решил Самсонов, поднимаясь. Он не услышал собственного голоса и не был уверен, что Марго слышала его. Девушка попыталась его остановить, но Самсонов этого даже не заметил. «Псих!» – выругалась девушка, едва поспевая следом. Горштейн огляделся перед тем, как нырнуть в подворотню. Он заметил приближающихся Самсонова и Марго, но не стал тратить на них время. Через секунду он и Шварц исчезли из виду, скрывшись в арке. Звон в ушах прекратился неожиданно, и мир обрел привычные звуки. Самсонов поднял к лицу трещащую рацию. «Прием, вижу объекты», – проговорил полицейский, нажимая кнопку сбоку корпуса. «Уходят дворами». Он попытался сориентироваться, но понятия не имел, какой номер у дома, в арку которого нырнули Горштейн и Шварц. «Марго, приведи их», – крикнул он, обернувшись на бегу. «Кого?» – не поняла девушка. «Наших!» «Я с тобой!» – упрямо мотнула головой Марго. Мокрые волосы облепили ей лицо, и она убрала их коротким движением. В этот миг оба влетели подарку и оказались во дворе, в центре которого виднелась большая детская площадка, желто-красный замок с несколькими горками и витыми трубами для спуска, беседки, фанерная пожарная машина и еще что-то помельче. Горштейн и Шварц были на другой стороне двора, где тянулся синий бетонный забор, огораживающий стройку. За ним возвышался остов многоэтажного дома, справа от которого виднелся едва различимый на фоне темного неба подъемный кран с горящими габаритными огнями. Самсонов снова включил рацию. «Прием! Объекты движутся в сторону стройки, туда, где кран. Могут оторваться, необходимо оцепить район». В динамике щелкнуло и раздался голос Тарасова. «Вас понял, кран вижу. Ориентировка принята». Самсонов почувствовал облегчение. Теперь они с Марго были не одни. Тем временем Горштейн подпрыгнул, уцепился за забор и легко подтянувшись, уселся на него верхом. Протянув руку Шварц, он помог ей вскарабкаться следом. Миг, и оба снова исчезли из виду. Глухо выругавшись, Самсонов помчался прямо по газонам через детскую площадку. Ботинки скользили на мокрой земле, и пару раз он с трудом сохранил равновесие. Марго не отставала. Оказавшись перед забором, Самсонов сунул пистолет в кобуру и подпрыгнул, так же, как Горштейн. Оказавшись наверху, он первым делом поискал глазами беглецов и увидел, как канна Шварц ныряет в дверной проем строящегося здания. «Помоги!» раздался снизу голос Марго. Самсонов свесился, чтобы затащить ее наверх. Через пару секунд они спрыгнули с другой стороны. «Где эти?» Девушка тяжело дышала, переводя дух. «Там». Самсонов указал на черный прямоугольник в серой бетонной стене. «А чего они туда поперлись?» «Не знаю. Наверное, решили пройти здание насквозь». «Или приготовить нам ловушку». «У них уже нет инфракрасных очков», сказал Самсонов. «Потеряли где-то по дороге». «Ну, это плюс, конечно». «Идем?» — Самсонов вытащил Макаров. «А куда деваться?» Марго тоже вытащила пистолет которую убрала, чтобы перелезть через забор. Они побежали к зданию и через минуту осторожно вошли внутрь. Здесь было темно и сыро, пахло землей и плесенью. Через законные проемы падал тусклый свет, шедший от фонарей, развешанных на территории стройки. Рация Самсонова затрещала. Тарасов раздавал бойцам указания. Те отвечали, сигнализируя о выполнении приказов. «Черт!» – приглушенно выругался Самсонов, пытаясь включить рацию. Мимо прошла Марго, держа перед собой пистолет. «Там!» — шепнула она, указывая чуть левее. «Что?» — быстро спросил Самсонов, вглядываясь в темноту. и отмелькнул в проеме. Вот опять!» На этот раз Самсонов заметил черный абрис, пересекающий прямоугольник, в который падал с улицы свет. Это продолжалось всего пару секунд, но сомнений не было. Человек выскользнул из здания. «Бежим!» — скомандовал Самсонов, бросаясь вперед. Метров через десять он споткнулся о торчащий из пола кусок арматуры и грохнулся вперед, стиснув пистолет, чтобы не потерять его в темноте. Марго помогла ему подняться и соориентироваться в пространстве. Теперь они побежали рядом и вскоре оказались снаружи. Горштейн и Шварц двигались впереди, пересекая стройплощадку. Они как раз промчались мимо подъемного крана, попав в круг желтого света и нырнули в тень, отбрасываемую самосвалом. Горштейн на ходу обернулся и увидел преследователей. Неожиданно он остановился и пошел Самсонову и Марго навстречу. Обернувшись через плечо, он сказал что-то Анне Шварц, и та притормозила. Такого Самсонов не ожидал и резко остановился, схватив Марго за локоть. Горштейн вытащил из-за пояса автомат и поднял его, прицеливаясь. «Ложись — Ложись! — крикнул Самсонов одновременно с раздавшимся звуком стрельбы. Полицейский потянул Марго вниз, одновременно почувствовав, как пуля впивается ему в плечо, прожигая руку насквозь. Самсонов рухнул на колени и выронил пистолет. Горштейн приближался быстрым шагом, продолжая обстрел. Из земли выбивались фонтанчики в тех местах, куда попадали пули. Самсонов решил, что лучше упасть, чтобы не облегчать убийце задачу. Он повалился вперед, одновременно прижимая Марго к земле. Затем попытался схватить пистолет левой рукой. Оружие непривычно легло в ладонь, и Самсонову сразу стало ясно, что стрелять будет неудобно. Едва ли он попадет в цель, тем более из положения лежа. В этот момент Шварц подбежала к Горштейну и схватила его за рукав. Кажется, она пыталась уговорить его бежать, не тратя время на преследователей. Самсонов выстрелил, но промахнулся. Лежавшая рядом Марго приняла более удобное положение. Устроившись на животе, она выставила берету перед собой – опершись на локти и держа Горштейна на мушке. Однако стрелять не торопилась. Неужели решила послушаться приказа Валентина? Тем временем Шварц удалось оттащить Горштейна на пару метров назад. Но тот вдруг вырвался, и рука его метнулась к поясу. Он что-то отцепил и поднес кулак к рту. Самсонов снова выстрелил и опять промахнулся. Пуля срикошетила от кузова самосвала, выбила сноп оранжевых искр и ушла в землю. Горштейн замахнулся, собираясь бросить чем-то в Самсонова и Марго. В этот миг девушка дважды нажала на курок. Берета дернулась у нее в руках, когда из ствола вырвалось белое пламя. Время для Самсонова почему-то замедлилось. И он ясно увидел, как, описав параболы, вылетают одна за другой гильзы. Горштейн дернулся назад и пошатнулся. На лице у него появилось удивленное выражение. Шварц закричала, пытаясь удержать его. Что-то со стуком упало им под ноги. И тут Самсонов понял. Горштейн собирался запустить в них с Марго гранатой. Но девушка опередила его. На миг фигуры Горштейна и Шварц показались застывшими, напоминая нему сцену из пьесы. А затем в темноте полыхнуло. И пламя поглотило обоих, и мужчину, и женщину. Самсонов и Марго жались в землю, надеясь, что в них не угодят осколки. Затем их накрыло жаркой волной. Уши заложило, и все вокруг опять наполнилось звоном. На следующий день после обеда Самсонов вошел в свой кабинет, где, как ему было известно, находилась Марго, которая зашла еще с утра, чтобы сделать выписки из материалов дела Горштейна. Она собиралась использовать их для своей новой статьи. Девушка сидела за столом и пила кофе. Рядом с ней стояла полная курка в пепельнице. Самсонов подошел к окну и открыл его настеж. В кабинет ворвался прохладный влажный воздух и зашевелил на столе разложенные бумаги. «Эй, поаккуратней!» – возмущенно прикрикнула Марго, прижимая их ладонями. Самсонов присел на диван. Правая рука была перебинтована. Скрытая под одеждой повязка плотно обхватывала плечо. Марго отпила глоток кофе, глядя на него поверх чашки. «Я был удременно в больнице», – сказал Самсонов. «Как он?» «Идет на поправку, слава богу». «Почему-то я была уверена, что он выкарабкается. А я лишь надеялся». — признался Самсонов. «Ты скептик?» «Возможно. Врачи говорят, еще пара недель выпишут. Жогов много, но они не такие уж серьезные. Просто обгорел большой процент кожи. Наверное, рубцы останутся. Думаю, с этим ничего не поделаешь. И на лице? Будут делать пластику. Петрович работает над тем, чтобы Дремина уплатили эту операцию. «Кстати, мне казалось, Башметов тебя отпустил лечиться». Заметила Марго, чего вернулся-то? Хочу пригласить тебя на концерт. Девушка приподняла брови, от неожиданности это получилось у нее не слишком естественно. Неужели? Ага. Я и билеты купил. Концерт симфонической музыки. В программе Моцарт, Бах, Бетховен, Шуберт, Вагнер, Брамс и Верди. Необычная подборка. Из чего такая честь? Самсонов пожал плечами. «Просто я подумал, нам надо бы проводить больше времени вместе, я имею в виду не только по работе». «Это почему же?» Марго взглянула ему прямо в глаза. Самсонова это не смутило. «Мне не хватало тебя все это время», признался он. «Я думаю, наше расставание было ошибкой, большущей ошибкой». Девушка недоверчиво хмыкнула, но вышло не очень убедительно. «Прошло немало времени», — сказала она. «А оно, как известно, лечит». «Так ты теперь здорова?» «Я на стационаре». Самсонов улыбнулся. «Хорошо тебе». «Слушай про этот концерт». «Ладно, не хнычь», — решилась Марго. «Схожу с тобой, чтобы убедиться, что ничего к тебе больше не испытываю, понял?» Самсонов поднял свободно от бинтов руку, словно сдаваясь. «Окей, как скажешь». «Так я заеду за тобой в 6. Марго кивнула. «Давай. Адрес-то помнишь?» Самсонов усмехнулся. сверяясь с записями. Кстати, хотел тебя спросить». Добавил он, уже вставая с дивана. «Почему там во дворе ты не стреляла в горштейна сразу? Чего ждала?» «А ты как думаешь?» Марго хитро прищурилась. «Трудно выстрелить в человека в первый раз? Или хотела выполнить приказ Валентина?» Девушка откинулась на спинку кресла. «Честно?» «Конечно. Обещаю, что никому не расскажу». Самсонов улыбнулся, давая понять, что шутит. «Не была уверена, что попаду». Без четверти шесть Самсонов припарковался возле дома Марго. В это время девушка курила на кухне, глядя на экран сотового телефона, где мигала надпись «Григорий Поленов». Звук был выключен, но телефон настойчиво сигнализировала о вызове, используя все доступные ему световые эффекты. Марго вздохнула и потушила сигарету. Затем, не сбрасывая звонок, положила телефон на стол и отправилась в спальню одеваться. Концертный зал был оформлен в стиле барокко. Контрастные цвета, игра света и тени, пышность отделки, обилие позолоты, изогнутых линий, лепнины и колон, ограничивающих ложи. Огромные сверкающие люстры из хрусталя, переливающегося огнями ламп, выполненных в виде свечей. Вокруг них плясали радужные блики, рассыпающиеся сотнями длинных, похожих на иглы лучей. Все элементы были призваны поддержать иллюзию того, что мир зыбок, а человек в нем одновременно велик и ничтожен. Способный вместить 10 тысяч зрителей, амфитеатр размещался перед сценой, казавшейся с балкона совсем крошечной. На складных стульях перед пюпитрами устраивались музыканты. Оркестр приехал на пятидневные гастроли из Москвы и играл каждый день одну и ту же программу, жемчужиной которой, по мнению критиков, были отрывки из «Реквеймов» Моцарта, Вагнера и Верди. Такая необычная подборка как нельзя лучше подходила к интерьеру концертного зала. Опять же, как считали музыкальные обозреватели. Самсонов и Марго, одетые в длинное платье из вишневого бархата и держащие под мышкой крошечный клатч из глянцевой кожи, серебряной цепочкой и миниатюрной застежкой клипсой, поднимались по мраморной лестнице, достойной дворца дожей. «Я здесь еще ни разу не была» сказала Марго, разглядывая украшавшую потолок роспись. Душераздирающую сцену прощания Дидоны с Энеем. На заднем плане художник изобразил сложенный, но еще не зажженный костер, в который несчастная женщина бросится, едва корабль отойдет от берега. Она сделает это на глазах у мужа, словно проклиная его за то, что он предпочел ей море. Страшная месть женщины из-за любви, готовой на все. Самсонов купил программку и протянул ее Марго. «Зачем?» Девушка взяла сложенный в трое листок и нехотя развернула. «Здесь почти все по латыни». «Только то, что касается реквиемов», — заметил Самсонов. «Не понимаю, почему ты потащил меня на этот концерт?» Марго со скучающим видом взглянула в огромное овальное зеркало в бронзовой раме. «Повеселее ничего придумать не мог. Мы вроде дело раскрыли. Петрович доволен». Самсонов улыбнулся. «Еще как доволен». «Что такое вообще эти реквиемы?» «В гардеробе я слышал, как две тетки взахлеб обсуждали, кто круче – Вагнер или Моцарт. Вернее, чем реквием лучше. Я так понимаю, это что-то связанное с похоронами». Самсонов кивнул и пропустил Марго в зал. Пока они шли к своим местам по проходу, он успел объяснить. «Это заупокойная служба у католиков и лютеран. То же самое, что у нас литургия. Переводится как «покой». «Покой?» «Ну да». «Реквейм атерном донаэс домини». Что значит «покой вечный, даруем Господи». Некоторые реквеймы были написаны благодаря личным утратам композиторов. Например, Верди и Брамс написали «Ладно, давай без подробностей». Отмахнулась Марго и тут же, усмехнувшись, добавила «Для себя никто не догадался написать». «Почему же? Догадались?» «Шутишь?» «Нет. Сальери и Луиджи Кирубини, например». Самсонов забрал у девушки программку и всмотрелся в строки. Кстати, обрати внимание на структуру реквиема. Зачем? Не поняла та. Самсонов пожал плечами. Ну, все-таки это гвоздь сегодняшней программы. Да хоть шуруп. Первая часть называется Интроитус. Невозмутимо начал читать Самсонов. Это про вечный покой. Затем идет Керри. Просьба к Господу о помиловании. Я вроде не изъявляла страстного желания знакомиться со всей этой. Марго запнулась, потому что в этот момент перед ними возник Валентин. В безупречно сидящем синем костюме, белой рубашке и темном галстуке в мелкую крапинку. В руке он держал театральный бинокль и программку. — Добрый вечер, — проговорил он, глядя на Самсонова. — Вот так встреча. — Да уж. Выпалил от неожиданности полицейский. — Какими судьбами? — Не вы одни любите классику. Празднуете успешное завершение расследования? «Ну, что-то в этом роде». «Вот и я тоже». Валентин перевел взгляд на Марго. «Чудесно выглядите». «Спасибо», — ответила девушка. «Вы тоже». «Можно я похищу вашего спутника буквально на пару минут?» «Мы пришли послушать музыку», — начал Самсонов, но Марго его перебила. «Идите, пошепчитесь», — сказала она, легко пожав ему локоть. «Я сама дойду до места. Тем более, что мы совсем рядом». С этими словами девушка забрала у Самсонова программку и направилась к нужному ряду. «Отойдем немного», – предложил Валентин. Они с полицейским стояли на лестнице так, что деваться было некуда. Тем не менее, они сделали пару шагов в сторону. Зрители обходили их справа и слева. «В чем дело?» – спросил Самсонов, поглядывая на Марго, которая как раз усаживалась на свое место. «Я за последние дни внимательно изучил несколько дел, которые вы расследовали. «Уже состоя в серийном отделе», — начал Валентин. «Производит впечатление». «Я бы сказал, блестяще». «Спасибо». Самсонов нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Но не для того же вы потратились на билеты, чтобы сделать мне комплимент». «А вы уверены, что я здесь из-за вас?» «Давайте к делу». «Мне кажется, я вас понял», — сказал Валентин, глядя полицейскому в глаза. «Вы не карьерист. Работаете не ради денег» в дела вгрызаетесь со стервенением. Лично во все вникаете. Работаете на земле, хотя ваша должность этого не требует. Когда служили в убойном, висяки ни на кого не скидывали. К чему это прелюдия?» Перебил Самсонов. «Это про меня всем известно». «Думаю, вы воспринимаете свою работу как личную вендетту», спокойно ответил Валентин. «Преступники для вас враги. Возможно, вы воспринимаете их как перфонифицированное зло» которая погубила когда-то вашу сестру. А, возможно, в каждом из убийц вы видите Козерога. «Хватит — Хватит! — прошипел Самсонов. Он едва сдерживался, чтобы не вцепиться серому человеку в глотку. — Успокойтесь. — Валентин разглядывал его с интересом. — Я просто хочу предложить вам работу. — У меня есть работа. — У нас. Вы хотите бороться со злом. Я помогу вам выйти на новый уровень. Помасштабней. Зачем гоняться за каждым преступником, за одиночками, если можно? Потому что именно такой человек перебил Самсонов. Одиночка, которых вы, судя по всему, презираете, убил мою сестру. Полицейскому пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. Валентин терпеливо ждал, не меняясь в лице. Самсонов видел, как Марго обернулась, встретилась с ним глазами. В ее взгляде читался вопрос, ты там долго еще? «У нас есть вакансия следователя по особо важным делам», – проговорил Валентин, выделив интонации последние слова. «Сейчас вам приходится ждать, пока объявится маньяк. Изнывать от бездействия. Вы перегораете от недостатка адреналина. Играете в тотализатор, заключаете пари и гоняете на своем аутсмобиле. На ваш отдел давно косо смотрят, так что рано или поздно его наверняка закроют. Куда вы тогда денетесь? Вернетесь в убойный?» чтобы снова возиться с бытовухой? После работы в серийном не сможете. Слишком сильный контраст. Самсонов промолчал. Он хотел, чтобы Валентин заткнулся, но в то же время понимал, что серый человек прав, и это мешало просто повернуться и уйти. «А если даже и не закроют вашу лавочку?» Продолжал Валентин. «Какие у вас перспективы? Стать начальником после Башметова, его преемником? Так он еще долго просидит в своем кресле? А вы ведь не мальчик уже, да и скучно вам будет на его месте. Вы же сами любите во все щели нос совать. А вот если, как вы сказали тогда при нашем прошлом разговоре, вспомнил вдруг Самсонов, перебив собеседника, что мы с вами боремся со злом в разных масштабах... Валентин вежливо улыбнулся, одними губами. — Возможно, — сказал он, — если будете работать у нас, не придется гоняться за маньяками по одному. Как вам объяснить? Снова перебил Самсонов, что масштабы у нас с вами разные, и то, что для вас велико, для меня ничто, а то, что для вас мало, для меня все. Валентин молчал, внимательно глядя на Самсонова, словно пытаясь понять, насколько тот верит в то, что говорит. Наконец медленно покачал головой. Просто подумайте, проговорил он. Это все, о чем я прошу. Хорошо? Самсонов равнодушно кивнул просто чтобы тот отстал. Похоже, серый человек не понимал, когда ему говорили прямо, искал подвохи, скрытые смыслы и отступаться не любил. Валентин удовлетворенно улыбнулся. «Если будете работать у нас, не придется лупить людей о стол, чтобы заставить говорить», сказал он, понизив голос. Самсонов дернулся, как от подщечины. На это ему ответить было нечего. Если Лунд пожаловался, то почему Башметов ему не сказал? Почему он до сих пор не под следствием? Если нет, то откуда об этом инциденте узнал серый человек?» «Схожу в буфет, а то в горле пересохло», — сказал Валентин, делая шаг в сторону выхода из зала. «Думайте, Валера, думайте. И вспомните цитату из «Волшебной горы», которую я вам не так давно прочитал. «Злость — это оружие, и оно у вас есть». Самсонов подошел к Марго как раз, когда на соседние места усаживались Башметов с супругой, высокой шатенкой в строгом светло-сером платье. О, -о, -о, О, шеф резко остановился удивленно, подняв брови. А вы тут какими судьбами? Решили отдохнуть и отпраздновать, ответил Самсонов. Марго демонстративно фыркнула. Я смотрю, сегодняшний вечер просто полон неожиданностями, заметила она. Как рука. — спросил Башметов Самсонова. — Нормально. Пара укольчиков обезболивающего, и можно потерпеть. — Ты не слишком рано начал разгуливать по культурным мероприятиям? — Не хочу терять ни минуты. Каждый свободный миг стараюсь тратить на приобщение к прекрасному. Башметов хмыкнул. — Неужели? Как вам удалось достать билеты? Шеф уселся рядом с супругой и поправил узел на галстуке. «Или вы давно уже купили?» «Нет, взял сегодня у барыг». Самсонов продемонстрировал программку. «Я как раз зачитывал Марго структуру канонического реквиема. Мы дошли до секуэнтия». «Ты дошел», — поправила Марго. «Вам не нравится классическая музыка?» — поинтересовалась жена шефа. «Сегодня я рассчитывал провести вечер более весело». Или хотя бы менее пафосно? А вы, значит, горячие поклонники?» «Ну, просто иногда хочется культурно отдохнуть», — улыбнулась жена Башметова. «Понятно», — кивнула Марго. «Не обращайте внимания», — встрял Башметов. «Марина шутит. На самом деле, это она уговорила меня пойти на это мероприятие». «Ну надо же», — проговорила, взглянув на Самсонова Марго. «Марго». Мы четверо просто идеально подходим друг к другу. «Удивительно, что наши места оказались рядом», – заметил Башметов. «Да уж», – согласился Самсонов. «Бывает же». «Так что там со структурой реквиема?» – сменил тему шеф, раскрывая свою программку. «Какая часть следующая? День гнева?» «Думаю, да», – сказал Самсонов. «Какая разница?» Не выдержала Марго. «Зачем мы вообще это обсуждаем?» Башметов внимательно посмотрел на Самсонова, игнорируя ее вопрос. «Мне больше всего нравится вечный свет», — проговорил он. «У Моцарта сильная вещь». И «Еще какая?» — тут же согласился Самсонов. Прямо дух захватывает, особенно когда понимаешь, что к чему. Он старался переключиться с разговора с Валентином на музыку. «Я чувствую себя лишней», – недовольно заметила Марго и, повернувшись к жене шефа, добавила. «У вас так не бывает?» Фу, «Постоянно», – улыбнулась та. «И что вы делаете?» «Занимаюсь своими делами». Марго заметила, что Самсонов смотрит на шефа как-то нетерпеливо. Павел Петрович, похоже, тоже обратил на это внимание. Поерзал, затем обратился к супруге, демонстративно бросив взгляд на часы. «Дорогая». До начала еще пара минут. Я поняла. Супруга тут же поднялась. Пойду попудрю носик или хряпну шампуса в буфете. Итак, Самсонов наклонился к шефу. Марго тоже подалась в его сторону, хоть и не понимая, что происходит. Копия ультрафиолета уничтожена? Взорвалась вместе с Горштейном и Шварц, кивнул Башметов. Тогда объясните, как на самом деле мы нашли китайцев на том складе. Потому что старушка, заметившая в окно подозрительных иностранцев, это смешно. Башметов покачал головой. Да, это было натянуто, согласен. Но как еще можно было объяснить то, что мы знаем, где их логово? Так, вмешалась Марго, кто-нибудь просветит бедную девушку, о чем базар? Кто, Павел Петрович? Спросил Самсонов. Давай ты. Нехотя кивнул тот. Заслужил. Самсонов повернулся к Марго. В общем так. Кое-что во всей этой истории с черным светом обстояло несколько иначе, чем представлялось нам изначально. Неужели? Сарказмом отозвалась Марго. Ага. Я сам понял совсем недавно. Ну так давай поведай мне историю своего мозгового штурма. Не стесняйся. Знать о том, где прячутся китайцы. Контора Валентина могла только одним способом – от членов банды Джареда. Кто-то из них работал на контору. Это стало мне ясно, когда Павел Петрович объявил, что место, где отряд... «Да, да, я поняла», – перебила Марго. «А почему ты мне об этом не сказал?» «Не был уверен», – пожал плечами Самсонов. «Ладно, черт с тобой». Девушка ударила ладонью по подлокотнику кресла. Было заметно, что она едва сдерживается. Значит, Валентин был в курсе всего, что происходило? Или нет? Нет. Только того, чем занималась банда Джареда. Один из ее боевиков был агентом. Думаю, тот, которого звали Данила. Собственно, его внедрили в отряд давно, для другой операции. Дальше. Агент сообщил Валентину, где скрывается группа. Думаю, о том, где они договорились встретиться с Горштейном и Шварц, доложил он же. И вся эта затея с определением сигналов мобильников... Нет. Перебил Башметов. Джаред собрал у своих подчиненных мобильники. Похоже, что-то заподозрил, когда вдруг оказалось, что телефоны похищенных ученых не отключены и не выброшены. Об этом позаботился Данила. Или просто решил подстраховаться. Но в любом случае Данила больше ничего не мог сообщить Валентину. «Нам повезло, что китайцы не выбросили телефоны ученых сразу после похищения», – заметила Марго. Или это тоже нужно благодарить Данилу? Да, он забыл выбросить их. Руководитель группы не знал, что телефоны находятся на складе. Зачем он вообще их оставил? Думаю, ему это велел сделать Валентин. Он давно просчитал, что кто бы ни захотел продать копию ультрафиолета, прежде всего он попытается сбагрить ее китайцам. — И ему нужно будет связаться с ними, — кивнула Марго. «Ловушка. Жаль, что агент Валентина, Данила, да, не смог насладиться победой своей конторы», добавила она, имея в виду, что отряд Джары Дали полностью погиб во время операции в Красных Вратах из-за неразберихи, возникшей в результате отключения электричества. В это время прозвенел второй звонок, и появилась жена Башметова. «Я не слишком рано», – поинтересовалась она, садясь на свое место. «Не хотела опаздывать». «Нет, мы уже закончили», — ответил Башметов. Затем, повернувшись к Марго, и Самсонову добавил. «Надеюсь, вы пришли не только для того, чтобы поболтать со мной, и останетесь на концерт». «Конечно», — ответил Самсонов. «Такие бабки в билеты вбуханы». Марго пробормотала что-то неразборчивое, но едва ли лесная для него и симфонической музыки. В этот момент кто-то прикоснулся к плечу Самсонова. Полицейский обернулся и обмер от неожиданности, увидев Валентина. Серый человек сидел прямо за ним с театральным биноклем в руке и программкой на коленях. «Прекрасные места», – проговорил он, раздвинув сухие губы в подобии улыбки. Еле достал билет. «Рад за вас», – не в ответил Самсонов. Валентин слегка поддался вперед и сказал, «Скоро будет отрывок из Моцарта, но не вечный свет». А «Другой, мой любимый. Уверен, вам он тоже понравится. Может быть, не сегодня, но со временем наверняка». «Э, «Что за отрывок?» – спросил Самсонов. «Агнус Дей». Называется по начальной строчке «Агнус Дей Кутоли Пиканта Мундис». Переводится как «Агнец Божий, который принял на себя грехи мира». «И чем вам так нравится этот отрывок?» – поинтересовалась Марго. Валентин улыбнулся одними губами. «Кто-то должен, почему не мы?» В этот момент прозвучал третий звонок, и в зале начали гасить свет. Конец книги. Для вас читал Сергей Краснов.